Глава 4 Вылетев из Тегиана ранним утром, в Тринягос Дитрих прилетел как раз к обеду. И, соответственно, изрядно проголодался, как ни крутя уставшее на крыло драконье тело требовалось основательно кормить. Но пообедать так скоро ему было не суждено. Как оказалось, свободно перемещаться принц мог только по стигиану. В том же Тринягосе, который находился под прямым управлением лазурного клана, принцу пришлось подтверждать свою личность. И хотя лазурные драконы относились к сиреневому гостю настороженно и с подозрением, все же в адрес дракона королевской крови ничего лишнего себе не позволили. И хотя принц не был без меры самолюбив и тщеславен, для него стало неприятным сюрпризом, что другие сородичи могут смотреть на него настороженно и неприветливо. С другой стороны, с учетом того, какие гадкие слухи о нем порой распускали, стоило быть готовым и к подобному отношению. К счастью, дальше косых взглядов дело не пошло. Принцу выписали пропуск и даже дали рекомендации касательно того, где он мог бы расположиться. К счастью, принцу удалось избежать полного расспроса о том, что он здесь делает, так как множество драконов прилетели сюда на турнир Клыка и Когтя. Поэтому ответ Дитриха о том, что он прилетел посетить данный турнир, стражу вполне удовлетворил. А уточнять, что он приехал в нем участвовать, принц не стал. Его же об этом не спрашивали. Вот и получилось ответить правдиво, но в духе... Я сказала, вы понимаете, как хотите». В рекомендованные места Дитрих решил не идти. Наверняка там сейчас не протолкнуться от драконов, а он по-прежнему хотел как можно дольше оставаться здесь незамеченным. В идеале он хотел записаться на турнир в самый последний момент, чтобы ни у кого не осталось времени искать причины для отказа. Поэтому принц неспешно прогуливался по Тринягосу. Домики здесь не такие утонченные и изящные, как в стегиане, но зато более крепкие и по-своему красивые. Кроме того, он заметил и свои особенности в этом городе. Отличительной чертой стигиана было наличие множества кружков по творческим интересам. Дитрих лично видел кружок пения, кружки стихосложения, кружки по игре на различных музыкальных инструментах, кружки по танцам, кружки по загадкам. Однажды Олесе пришлось решать спор двух поэтических кружков. На этом мероприятии присутствовал и Дитрих. Главы кружков то и дело порывались выяснить отношения вручную. Каково же было удивление Дитриха, когда оказалось, что спор возник из-за того, что глава первого кружка, господин Кравец, настаивал на значимости такого литературного приема, как амфибрахий, за что госпожа Ликана. ярая сторонница традиционного ямба, стукнула его по носу томиком стихов собственного сочинения и едва не выколола господину Кравцу глаз ларнетом. К счастью, Олесия в традиционной своей манере сумела по-любому разрешить спор. Так или иначе, все эти кружки спонсировались Мэрией Стегиана, позволяя людям с искры таланта реализовывать свои дарования. Однако, разумеется, существовала и система контроля. В любой день в рабочие часы кружка мог пожаловать любой дракон королевской крови и потребовать, именно потребовать, продемонстрировать последние достижения данного кружка, как то... Зачитать поэму, спеть новую песню, станцевать новый или красиво воспроизвести уже существующий танец. Если дракон был недоволен результатами, то это заносилось в соответствующую ведомость в мэрии. Три неудачных визита королевских драконов подряд означали закрытие кружка. Впрочем, кружки исправно показывали результаты. Иногда они даже объединялись и исполняли целые концерты. Причем совсем не обязательно было всегда выдавать что-то новое. Новый ученик, искусно овладевший флейтой, был таким же равнозначным результатом работы, как и новая написанная баллада или поэма. Также активному развитию данных кружков способствовало и то, что самых выдающихся драконы приглашали в Сиреневый замок в день зимнего солнцестояния для обеспечения как музыкального, так и для голосового сопровождения в виде баллад, песен, паэм и тому подобного. И платили за это очень солидные деньги. Настолько солидные, что человек, которому хоть раз посчастливилось попасть на такое мероприятие, мог считаться обеспеченным гражданином среднего класса и до конца жизни посвятить себя любимому делу. Триняга же специализировался на заведениях иного рода. То здесь, то там пестрели вывески, целебные травы ведуньи Акиньи, все средства от головной боли знахаря Виталана, здоровые кости и зубы и тому подобное. Как видно, политика Триньяга сошла с уклоном поддержания здоровья своего населения. Проходя мимо заведения с названием «Все для здоровья ваших детей», Дитрих увидел, как на улицу выходит светловолосая, чуть полноватая женщина с ребенком, примерно годовалого возраста, на руках и, вероятно, сам знахарь. «Доктор», — как видно, не первый раз спрашивала женщина, — «с малышом точно все нормально. Вы точно уверены в том, что он здоров?» «А вам, мадемуазель, хотелось бы, чтобы он оказался больным?» Знахарь, оказавшийся горным гномом, снял очки с наслаждением заморгал, глядя на синее небо. «Разумеется, нет!» – возмущенно ответила женщина. «Но у него сопли, я же слышу!» «Это нормально!» – ответил доктор. «Иммунитет ребенка адаптируется к здешнему воздуху. Это скоро пройдет!» «Может, какие-нибудь травы?» – заикнулась была женщина. «Ничего не нужно», – прервал ее гном. «Если вы кормите ребенка грудью, продолжайте кормить. Это самое лучшее, что вы сейчас можете для него сделать. Любые травы, настойки и лекарства не раньше трех лет». и «Я вам ничего не должен за консультацию?» – сомнением спросила женщина. Гном, надевший было свои очки, снова снял их и посмотрел на женщину. «Вы, видать, недавно сюда приехали, мадмазель». «Да», – тихо призналась женщина. «Неделю назад, и всё тут так необычно. Лечат бесплатно, кормят и комнату дают бесплатно. Ну, то есть, конечно, не совсем я работаю, но мне работу в первый же день, как я обратилась, нашли. И малыша сразу в ясли устроили. Я так боялась, когда с последними вещами и ребёнком на руках на корабль до этих островов садилась. А теперь...» «Да...» — важно кивнул лекарь. «Драконы на редкость грамотно всё устроили». После истории с убийцей они сделали правильные выводы. Здесь, по большому счету, условие одно – не быть бездельником. И работу всякому ухитряются находить, так что да, мадемуазель, не пожалеете, что перебрались сюда. В этот момент гном оглянулся и увидел Дитриха, который вот уже минуту стоял на одном месте и притворялся, что рассматривает дом. «Молодой человек, вы чего уши развесили?» – недовольно спросил он. «У вас своих дел нет?» Дитрих смутился. Его сейчас действительно застукали за не самым благовидным занятием. Однако гном внезапно потянулся в карман и вытащил оттуда монокль в золотой оправе. Посмотрев на Дитриха в монокль он присвистнул. «Ну что же вы, господин дракон, сразу бы сказали, что меня ждете?» Он незаметно подал знак женщине с ребенком, которая незамедлительно ушла по своим делам. с проверкой, а я вас что-то не помню». «Осмелюсь ли я уточнить, а где госпожа Ариадна, господин Хольдек или госпожа Меридия?» При последнем имени Дитрих напрягся. Хотя чего было ожидать, если Меридия принцесса своего клана, то и она инспектирует специализированное заведение Триньягаса. Принцу очень хотелось задать гному вопросы о Меридии, но он сдержался. «Вы ошиблись, уважаемый», — сказал Дитрих. «Я гость из другого клана и, как множество других драконов, прибыл на турнир». «Ах, вот оно что!» — гном с облегчением выдохнул. «А то совсем как-то не ожидал проверки. Недавно вроде была. Да и я-то смотрю по моноклю вроде высший дракона не припоминаю вас совсем». Внезапно гном еще больше смутился и виноват посмотрел на Дитриха. «Вы, господин дракон, того...» «Не рассердились, что я опомянул?» «Ну, вы сами понимаете...» «Данные земли не подконтрольны моему клану, так что я не смог бы вас наказать, даже если бы и пожелал», – спокойно ответил Дитрих. «Однако позволю себе дать вам совет. Помните историю, но живите настоящим. Чем больше вы будете оглядываться в прошлое, тем выше вероятность, что вы не заметите камня под ногами в настоящем и, как следствие, упадете и свернете себе шею». Гном поспешно закивал, и у принца возникло ощущение, что с любым другим драконом знахарь не отделался бы так легко за свою болтовню, но не стал заострять на этом внимание. Желудок напомнил принцу, что после долгого перелета не мешало бы хорошенько перекусить, и он направился искать место с соответствующей специализацией. Место, как ни странно, нашлось быстро. Хотя принц пока намеренно избегал драконьего квартала, где по случаю турнира дежурили улыбчивые городовые, всегда готовые помочь сориентироваться высоким гостям в городе. Тем не менее, Дитрих довольно удачно вышел на улицу, половину заведений на которой составляли постоялые дворы и трактиры. И одна вывеска зацепила взгляд принца. «Постоялый двор, пьяный, вепрь» на вывеске который красовался довольной жизнью кабан с пивной кружкой, которую он неведомо как удерживал копытцем. Заведение выглядело в высшей степени прилично и опрятно, и принц решил, что здесь ему удастся перекусить, не привлекая лишнего внимания. В конце концов, вертикальные зрачки в человеческой ипостаси сохраняли все без исключения драконы, и уж здесь, на землях другого клана, его инкогнито вряд ли будет раскрыто. Если, конечно, каждый встречный не будет смотреть в монокль, Подобный тому, что был у гнома-лекаря. Открыв двери, войдя в помещение, принц убедился в том, что и внутри заведения выглядит ухоженно и опрятно. Большая часть столиков оказалась свободна, что и понятно. Рабочий день в самом разгаре. Едва Дитрих сделал пару шагов, как услышал чей-то деловитый голос. «Отнеси в подвал, и мясо в холод не забудь, поставить обязательно, дорогая. А вечером господин Хитхе привезет фрукты и нужно будет добавить в меню десертов три салата». Вот, я собрала всё меню. Выходившая из подсобки женщина со стопкой меню в руках, всё ещё смотрела назад и, лишь закрыв за собой дверь, повернулась к вошедшему. Добрый день. Вежливо поздоровался принц. Могу ли я вас пообедать? Если, возможно, хотелось бы и комнату снять на ночь. Несколько секунд женщина молчала, но смотрела на принца так, словно увидела привидение. В следующее мгновение меню выпали из её рук и с грохотом рассыпались по полу. «Госпожа Фалкеста?» Из подсобки тотчас выскочил парнишка лет 15 «С вами всё в порядке? Вы не упали? Не ушиблись?» Непрерывный поток вопросов совершенно не помешал ему проскользнуть мимо женщины ловко, едва ли не парой движений рук, собрать стопку меню и поднять их. Женщина же, к которой паренёк обратился, как госпожа Фалкеста, по-прежнему хранила неподвижность. «Простите, уважаемая, я вас чем-то оскорбил?» не выдержал, наконец, принц. «Дитрих, это ты?» – прошептала госпожа Фалкеста.